Уни звезда скатилась. Однажды, когда я ходила собирать колпаки и маслята на нашем тайном грибном месте, вы оба стояли в кухне, когда я вернулась. Я уже достигла того возраста, когда стала серединка наполовинку, не прямая и не сгорбленная, волосы, перец с солью. Это было в тот день, когда в Европе наступил мир. «Я взяла ведро яблок, животным в лесу», — сказала девушка. Я увидела яблоню у нее за спиной, но ничего не сказала, только улыбнулась и кивнула. «Ты выглядел таким счастливым, Руар», — а она стеснялась. «На шее у тебя набухли жилы, когда ты смеялся. Девушку звали брикин Она заставила тебя перестать тосковать и странствовать. Ты нашел ее у дороги на сломанном велосипеде с мальчиком за руку. Счастливый круглолицый мальчуган, зубки, как остренькие жемчужины, немного похож на тебя, каким я тебя помнила давным-давно. Малыш Эмиль, ты взялся за руль ее велосипеда и прикатил его к нам. Когда ты починил велосипед, вы зашли ко мне. Еще один удар в сердце, и она поселилась у нас. Я увидела это по тебе, когда ты погладил меня по щеке, прежде чем пойти провожать ее до дому. Стоя на поляне, я смотрела вам вслед, когда вы свернули в сторону одной из деревень, шагая за руку навстречу комарам и летней ночи. Волосы стекали по ее плечам, как вода тронхеймского фьорда. В кухне остался запах маленького ребенка. Я ощутила его, снова вернувшись в дом и забравшись под одеяло. Он повис в неподвижном воздухе, смешиваясь со знакомыми запахами смолы и готовки. Когда появилась Брикин жизнь В третий раз началась заново. Ты перестал странствовать, нашел себе работу в лесу и подработку на заводе в Бергвике. Повернувшись спиной к ветру и дорожной пыли, ты вернулся к василькам, растущим среди ржи. Часто она шла рядом с тобой, когда ты приходил ко мне. Я ощущала радость в ваших шагах, когда вышли рядом по дороге. Солнце просвечивало сквозь ее волосы, как сквозь ветки в лесу. Когда вы приходили ко мне, я могла подолгу стоять и любоваться на нее. Заботливые глаза, завивающиеся локоны на лбу такая милая и домашняя, и наверняка она единственная девушка в Хельсингланде с такими красивыми веснушками. Они были рассыпаны по ее лицу как счастливые знаки, что она приживется у нас. Ее малыш полюбил меня. Я научила его находить в лесу лисички и вырезать изывы дудочки. Он полюбит леса и найдет себе работу в лесу. В этом я совершенно уверена. Когда мы с малышом и милем возвращались из леса, набрав грибов и ягод, Брикин обычно ждала нас с целым противнем булочек. Запах свежей выпечки ощущался, едва мы выходили из леса на нашу полянку. Я заметила, что она экономит сахар и подумала, хорошо будет, если она станет твоей. Не всё золото, что блестит, но надо иметь запасы, чтобы не пропасть. Пусть потом хозяйничает здесь. Если она уже сейчас воспринимает уютный уголок как свой дом, то я очень рада. Свет в ее глазах и блеск в твоих. За окнами раздавалось стрекотание. Сырость в воздухе несла запахи леса. Сороки строят себе дом на дереве у меня за окном, — подумала я. Прямо над той веткой где много лет назад я повесила ваши качели. Каждый вечер между половиной пятого и половиной шестого они прилетают с новыми веточками. Спокойствие ощущалось, как мягкое одеяло, в которое можно было завернуться. «Столько миль он прошёл за свою жизнь», — говорила Брикин. «Я хочу, чтобы это странствие стало последним, то, когда он взял за руль мой велосипед и привел нас с Эмилем к тебе домой». Я кивнула видя, что она говорит не столько со мной, сколько сама с собой. «Эмиль сидел на сложенном одеяле в ящике на багажнике», — продолжала она. «А на руль я привязала цветочный горшок, чтобы он упирался в переднее колесо и заставлял пустые камеры сопротивляться, когда я пыталась толкать велосипед вперед. Велосипед заносило то вправо, то влево. У меня руки разболелись от усилий, когда я пыталась его удержать». Уже третью неделю я возила домой продукты на велосипеде со спущенными камерами, и мне еще немало оставалось пройти, когда мне встретился Руар. Я взяла ее руки в свои. Вместе мы смотрели через окно кухни на тебя, рубящего дрова. Я кивнула. «Он бегал по свету, как бездомный котенок, проговорила я. «Но теперь мой сын дома, и ты тоже. У нас тут...» Небогато, но что еще человеку нужно, кроме тепла, куска хлеба и воздуха, которым можно свободно дышать? Воздух в доме пропах пшеницей и свежесваренным кофе, когда облака закрывали солнце и капли дождя начинали стучать по оконным стеклам. Мягкий свет, дождливое небо. Негромкие разговоры сплетали пути и судьбы людей с запахом свежемолотых кофейных зерен. Как когда-то Армут... Брикин наполняла пространство историями. Она выпускала их наружу под абажуром кухонной лампы. Неспешно нарисованные судьбы вставали перед нами, пока остывала плита. Я тоже рассказывала об Армунде и о Тронхейме, о холодных зимах, которые всегда побеждала оттепель. Хотя некоторые истории я держала при себе. В последних лучах летнего вечера наш дом наполнялся запахами свежих цветов и жареной рыбы. По грядкам что-то еще прыгали трясогуски, а остальные птицы укладывали своих птенцов спать среди веток. Здесь царил покой. И все же, какая необычная история, Руар. Как ты повернулся лицом к жизни. Ты со спутанными волосами весь в смоле и хвое. Ты, бродивший с отсутствующим видом, замкнувшийся в себе, повернувший назад в прошлое пока не появилась она, со своими историями и смехом, который мог бы повалить целый лес. Она открыла тебе глаза, прояснила твой взгляд, согрела теплом и положила начало лету. И тебя снова научила смеяться, звонко, как целый поток колокольчиков, шумно, как лошадь в галопе. Смех у нее был горячий, как у армуда. Среди стволов остались те, кого нет с нами. Свет и тени теснились в нашем уютном уголке. Месяцы проходили за месяцами. Вы были так счастливы. Голос Брикин был сладок, как сжённый сахар. Птицы выводили свои трели. Девушка, пришедшая в наш дом, была такая рассказчица, что можно было заслушаться, и кофе остывал в чашках. В ней мне чудилось нечто загадочное и вместе с тем знакомое. Вы пили со мной кофе под яблоней. Эмиль спал на коленях у Брикин, а летний дождь танцевал на крыше дома, размывая землю под окном. Стук дождя, как колыбельная, а ветки дерева над нами, словно зеленый зонтик. «Правда, матушка Уни, в дожде есть что-то успокаивающее?» — сказала Брикин, и я полюбила ее еще больше. Небо прояснилось, вы ушли из дома, в лес. Во тьму, где у мха столько оттенков мягкого, что их и не сосчитать. Шагали босиком, окутанные любовью, и у меня слезы наворачивались на глаза, когда я видела вас вместе. Когда вы вернулись, оказалось, что вы побывали на вышке. Брикин пришла в восторг от того, как она сделана, от вида, который открывается оттуда, от звуков и тишины. Искорки вспыхивали у нее под ресницами, когда она рассказывала, как сидела на медвежьей шкуре, гладила шерсть этого мощного животного, и ей не хотелось уходить. Она полюбила твое место на земле, которое ты построил вместе с отцом. Руками она показывала, как разглядела озеро между стволами деревьев, как мимо них проскакала белка с шишкой в зубах. Душа так легко может поселиться в глухом лесу, да там и остаться. «Сказала она. Я так радовалась, что она нашла себя. Когда ты улыбнулся ей, она провела пальцем по твоему лицу. В руке она держала булочку с сахаром, которую протянула мне. Косточка на безымянном пальце с наростом, как у меня. И несколько крупинок жемчужного сахара упало тебе на колени, когда она подалась к тебе. Я почувствовала, как лицо моё расплывается в улыбке, когда я откусила булочку». Более вкусной булочки я в жизни не пробовала. По пути через лес ты показал ей наши укромные грибные места, и вы достали из карманов крошечные золотые лисички, которые мы пожарили на масле и съели все вместе. Ты положил побольше на ее кусок хлеба. И я увидела, как ты засиял, как в моих давних воспоминаниях, когда ты, Туня Амалия и малышка сидите в траве, а западный ветер лохматил вам волосы. Вы смотрите на меня и смеетесь, и я точно знаю, что в тот раз я рассмеялась вам в ответ, так же радостно и громко, как вы. Теперь я снова засмеялась. Так приятно мне было видеть вас с Брикин вместе». Смех пронесся над мокрой травой и темными верхушками деревьев. С того момента она стала своей на нашей кухне. «Постройте себе гнездышко, перекрасьте дом, перестелите пол», — сказала я. Голос звучал хрипло. «А если вы надстроите второй этаж, то хватит места и вашим внукам». Никогда прежде я не видела, чтобы ты буквально весь светился. Она перебралась к нам с маленьким Эмилем, и нас стало четверо. Каждое утро ты выпивал свою кружку кофе, мигал рассвет, и наступал новый день. Отставив блюдца, ты собирал в ладонь крошки с клеенки открывал окно и бросал их на гороховую грядку трясогузком. «Часто мы с Брикин еще какое-то время сидели вместе в тепле друг друга, когда ты уходил по делам. В тот год осень подкралась осторожно. Брикин раздобыла где-то котенка, который постоянно вился у наших ног. Мы с ней сшили новые занавески на окна. Деревья без всякого сопротивления роняли листья, раздеваясь до нога, не боясь отпустить их». Они знали, это не конец, а начало чего-то нового. Ты принес зеленую краску. Ею мы покрасили наш серый бревенчатый домик. Потом все вместе шли вброд по ручью, холод по ногам качающиеся верхушки деревьев над головой. Сам ручей поет, подумала я и посмотрела вниз, в холодную воду. Быстрая и чистая. Красные кленовые листья на дне. И тут птицы смолкли. Листья. Задрожали, словно им стало страшно падать. Ветер, прилетевший из ниоткуда, ударил в лицо. Он прилетел с синих гор, невидимый и сильный, пронесся над травой, перевернул стулья и метлы, попытался сорвать слои краски со свежепокрашенного дерева, вымел из сада всю листву. Холодный и сырой он следовал за нами в дом, галопом, влетая под одежду и одеяло, в каждую щелочку. Только мы успели захлопнуть дверь, как небеса разверзлись — Всего за несколько минут собрались темные тучи. Упрямый холодный дождь принялся хлистать по дому с черного неба. Улыбнувшись мне, Брикин развела огонь в печи. «У нас впереди целая жизнь». Потом все произошло быстро. Подступили морозы, да такие, что озеро за одну ночь сковало льдом. Лёд становился все толще, мычал посреди озера. В лесу потрескивало, словно деревья стреляли из ружья — В кухне стало сыро и холодно. Каждый день мы охапками доставали дрова, припасённые в дровяном сарае, и несли в дом. Приближалось самое темное время года. Свечи на столе и уют. Вы так нежно относились друг к другу, заботились друг о друге даже в привычной суете будней. Самый прекрасный первый снег в моей жизни выпал незадолго до Рождества. Снаружи все стало ослепительно белым, снежинки мягко легли на ветве яблонь. Надев старенькие шерстяные варежки, я распахнула дверь в белое. Через двор шли следы лап. Наверное, другая мать. Когда я выдыхала, мое дыхание повисало небольшим облачком. Я стала кружиться по двору. Декабрьское солнце осветило фасад дома, так что стены засмеялись. Ощущая холод, я затанцевала на упругих ногах среди чистых красок. Позади меня открылась дверь. «Мама!» Пойдем, поедим с нами. Иду. Сейчас иду. Свет в кухне мягко освещал зимний пейзаж. В свете лампы я увидела вас. Ваши тени сливались, так что невозможно было отличить, кто где. Зима расписала окна красивыми узорами. причудливые изогнутые виноградные лозы, светящиеся изнутри. В двух местах изморись растаяла. Отметки твоего носа и носа Эмиля, когда вы что-то шептали, прижавшись лицами к стеклу. Я представила себе, как вы прикладывали сложенной лодочкой ладони к лицу, давая другому выдохнуть, так что теплое дыхание согревало ваши озябшие лица. В очередной раз мне предстоит увидеть зиму глазами ребёнка. Следы на снегу, высокие сугробы вдоль расчищенных дорожек, мелких северных птиц, разыскивающих себе пропитание. Маленькая стайка посреди моря застывших кристаллов. Но сейчас я танцую. Подпрыгиваю и кружусь на месте. Варежки армуда согревают меня, и мои ноги сами собой несутся по свежему снегу.